Чтобы отведать телятинки в винном соусе, мне пришлось спуститься вслед за Раей на кухню. Кухня меня не впечатлила. Нашпигованное бытовой техникой помещение, только и всего. Я к кухням вообще равнодушна, потому что моя любовь к вкусной еде прямо пропорциональна моей ненависти к готовке. Плюхнувшись за стол и вытянув перед собой гудящие ноги, «Я с удовольствием наблюдала, как ловко управляется со всем этим кухонным хозяйством рая. А когда моего носа достиг дразнящий аромат запеченного мяса, я, вторя подвывающему желудку, застонала от нетерпения. Мясо оказалось изумительным, как раз таким, каким и должна быть телятина в винном соусе. С одинаковой стремительностью оно таяло во рту и на тарелке». Я как раз подумывала плюнуть на фигуру и попросить добавки, когда в кухню ворвалась Амалия. «Вот ты где!» — заорала она с порога. «Ты что творишь, убогая?» «И тебе добрый вечер!» Я положила в рот последний кусок мяса и зажмурилась от удовольствия. «Кто тебе позволил самоуправничать?» Амалия пнула носком туфли мой стул. «Ох, не люблю я, когда меня убогой называют!» «Вот как-то с детства у меня аллергия на это скотское словечко. Сколько волос я из-за него повыдергивала, сколько морд порасцарапывала. Сразу и не упомнишь». «Амалия, успокойтесь», — бросилась на мою защиту верная Рая. «Успокойтесь?» — Амалия тряхнула кудрями. «А с какой стати мне успокаиваться?» Она еще раз пнула мой стул. Эй ты, тля недорезанная, кто тебе сказал, что ты имеешь право увольнять моего водителя? Тля недорезанная это серьезно. А раньше меня так никогда не обзывали. Я промокнула губы салфеткой, аккуратно отодвинула тарелку, чтобы не дай бог не разбилась и сказала вежливо: « Рая, спасибо, все было очень вкусно. На здоровье девочка! В голосе Раи не слышалось оптимизма. «Может, ты к себе в комнату поднимешься?» «Поднимусь», — пообещала я. «Вот как только там приберутся, сразу и поднимусь». «Эй, я с тобой разговариваю!» Акриловые когти больно впились в мой подбородок. «Какого хрена ты уволила Олега?» «Человеколюбие и я — это несовместимые понятия. Я, конечно, стараюсь изо всех сил, но иногда срываюсь». Вот и сейчас сорвалась. Хорошо, что у моей мамашки такие длинные кудри. Наматывать их на кулак очень удобно. И хорошо, что обувь она предпочитает такую непрактичную. Обычной подсечки оказалось достаточно, чтобы свалить Амалию на пол. А по ходу дернуть за волосы посильнее и врезать по уху половчее. В уличных боях без правил мне в свое время не находилось равных, не забылись, оказывается, навыки. Я сидела верхом на визжащей Амалии, методично один за другим обламывала ее поганые когти и пыталась навести мосты. Во-первых, первый коготь упал на пол. Не смей называть меня убогой, тлёй и прочими нехорошими словами. Во-вторых, Второй коготь последовал за первым. «В своем доме я буду сама решать, кого и когда увольнять. И в-третьих, если ты еще раз повысишь голос на меня или раю, я сломаю тебе не маникюр, а руки. Ты меня поняла, мамочка?» Она поняла. «Когда захочу, я могу быть очень убедительной». Испуганно затрясла головой, запричитала что-то невразумительное. Я встала с пола, одернула подол платья, подмигнула застывшей в изумлении рая и уселась обратно за стол. Амалия ретировалась быстро. Стоило только мне оставить в покое ее волосы, тоже, кстати, наращенные, может уползла зализывать раны, но скорее всего строить планы мести. Да, определенно одним врагом у меня в этом доме прибавилось. «Ну да мне не привыкать к битвам за место под солнцем». «Евочка». Рая присела за соседний стул, посмотрела на меня испуганно. «Что с тобой происходит, девочка?» «Рая». Я накрыла своей рукой ее ладонь. «Давай раз и навсегда договоримся. Прежней Евы нет. Но если тебе так будет удобнее, считай меня своей новой хозяйкой. И не смотри на меня так». «Я уже большая девочка. Понимаю, что творю». «Понимаешь ли?» – спросила она с сомнением. «Понимаю. Не волнуйся. Амалия этого так не оставит. Ни секунды не сомневаюсь. Она может быть очень опасной. Евочка, ты не помнишь, но однажды она столкнула тебя с лестницы, а твоему отцу сказала, что ты сама упала». У тебя тогда была трещина ребра, и целую неделю ты по ночам плакала. Да, определенно не везет мне с родней. Ева, ну что ты улыбаешься? Я говорю тебе очень серьезные вещи. Сама ли нужно быть предельно осторожной? Рая понизила голос до шепота. Она такая, как змея. Буду осторожной, успокоила ее я. Ты же видела, я научилась отбиваться. Я улыбнулась как можно беззаботнее. По правде сказать, козни домочадцев волновали меня намного меньше, чем перспективы снова встретиться с призраком своей предшественницы. «В комнате, наверное, уже навели порядок. Давай я провожу тебя наверх», — предложила Рая. «Боишься, что заблужусь? Ты, теперешняя, вряд ли заблудишься», — она невесело улыбнулась. «Просто хочу убедиться, что прислуга все сделала правильно». Моя новая комната сияла и пахла чистотой. На кровати вместо прежнего белого покрывала лежала ультрамариновая. «Велела постирать», — объяснила Рая. «Завтра его вернут». «Это тоже нормальное». Я погладила прохладный атлас. «Так даже веселее, мне кажется». Договорить я не смогла, потому что взгляд мой остановился на картине. Немного наивная, немного абстрактная, немного незавершенная, она излучала ровный золотистый свет, такой же, как и человек, её написавший. От света этого, несмотря на поздний вечер, в комнате было по-летнему тепло и уютно, и хотелось смотреть на картину, не отрываясь. «Да что там смотреть? Хотелось попасть в нее, вот прямо сейчас, не раздумывая». «Что-то не так, Евочка?» — осторожно спросила Рая. «Тебе не нравится?» Взгляд у нее был затравленный, и только на самом дне выцветших глаз светился огонек надежды. «Мне нравится». Я подошла к картине вплотную и коснулась пальцами ее шершавой поверхности. Вблизи Севина лето производило еще более сильное впечатление. Казалось, что под пальцами не холст, а другой мир. Не знаю, как это объяснить. Раньше я такого никогда не чувствовала. Раньше я вообще была равнодушна к искусству. «У него все работы такие?» — спросила я шепотом. «Все», — послышалось за моей спиной. «Они живые, правда, Евочка?» живые. Я согласно кивнула, только немного странное. Это особое видение. Понимаешь, Сева воспринимает мир иначе, чем мы. Да, его мир намного красивее нашего. Я отступила на шаг от картины, сощурила один глаз. Мягкий свет сфокусировался в одной точке, и точка эта засверкала нестерпимо ярко, как полуденное солнце. «Красивее», — эхом повторила Рая. «И раньше он никогда не выставлялся?» — спросила я, смахивая набежавшую от этого солнечного сияния слезу. «Нет, но мне кажется, выставка — его самое заветное желание. И если ты, Евочка, я помогу». Я не дала ей договорить. «Ты знаешь, к кому нужно обратиться по поводу ее организации?» Я посмотрела на экономку. Она стояла за моей спиной, прижав к груди ладони и не сводила взгляда с картины своего сына. Странное дело, во взгляде ее не было ни гордости, ни восхищения, только непонятная мне боль. Может, не верят, что я дам денег? Рая, не сомневайся, ты же слышала, Щирый расщедрился на двадцать тысяч, я дам тебе двадцать, «А если не хватит, мы что-нибудь придумаем». «Евочка». Она вдруг пошатнулась и, наверное, даже упала бы, если бы я не схватила ее за плечи. Это у нее из-за переизбытка чувств, что ли? «Евочка, ты не представляешь». И голос дрожит, значит, от переизбытка чувств. Только и этого мне не хватало. Первый раз в жизни собралась сделать доброе дело и такая бурная реакция. «Вот сейчас возьму и передумаю». «Я все представляю», — сказала я как можно суше и официальнее. «И знаешь, Рая, как я себе это представляю?» В ответ она лишь молча мотнула головой. «Думаю, если все работы севы такие», — я кивнула на картину, «то за них можно выручить очень неплохие деньги, понимаешь?» Она не понимала. Она смотрела на меня, и губы ее дрожали. «Ну что же это такое?» «Рая, мы продадим Севины картины». В том, что продадим, я не сомневалась ни секунды. Надо будет только поговорить со знающим человеком, выяснить, сколько они реально могут стоить. Еще не хватало продешевить. «Вы вернете мне долг и 10% с прибыли». Да, думаю, 10% — это по-честному, принимая во внимание тот факт, что я собираюсь вложить собственные средства в данное предприятие. Ты думаешь, мы сможем что-нибудь продать? Рая пропустила мимо ушей финансовую часть вопроса. Я уверена, продадим и даже заработаем на гениальности твоего Севы. Кстати, у него их много, таких вот картин. Таких? переспросила Рая рассеянно. «Таких, наверное, двадцать или двадцать пять. Может, и больше, я точно не помню. Двадцать пять на первый раз вполне достаточно. Давай обсудим это завтра, а?» Я зевнула. День был такой тяжелый. «Конечно, девочка. Рая попятилась к двери и уже с порога спросила. «Может, тебе нужно что-нибудь?» «Ничего, только отдых и тишина». Спокойной ночи, рая.